Глава одиннадцатая. Александр Второй. Но на полгода раньше того, в феврале 1855-го, умер, не без загадочности, Николай Первый. Смена царствования – всегда поворот политики, крутая смена советников. Александр Второй после бестолкового боя у Черной речки, где наши потери были в четверо больше, стал поддаваться расслабляющим советам о капитуляции. Из нашей исторической дали ясно Самоуверенным безумием было Крымскую войну начинать Но после двух лет войны И такой стойкости Севастополя И стольких уложенных жертв Следовало ли расслабляться Гарнизон Севастополя в полном порядке Занял сильно укрепленную северную сторону Он численно уступал союзникам Но был грозно закален стоянием В долгой осаде Крымская армия не имела недостатка Ни в боеприпасах, ни в провианте Ежедневно солдату фунт мяса и не было отрезано от массива русской территории и могла перенести вторую зимнюю кампанию. Не было из России хороших дорог, но это еще больше отяжелило бы союзникам задачу наступать по бездорожью, при том, что их морские коммуникации уже растянулись на 4000 километров. К тому же, по соображениям национального самолюбия, за все время войны у союзных войск не было общего командования, три армии имели три отдельных генеральных штаба. которые согласовывали, как дипломаты, каждую операцию. К тому же англичане, привыкшие к большому комфорту, оказались совершенно неподготовленными к суровому климату и потеряли предприимчивость и бодрость. Смертность царила среди них ужасающая. Из 53 тысяч прибывших из Англии боеспособных осталось только 12 тысяч к весне 1855 года. Австрия после ухода русских с Балкан уже не грозила выступать. Да запасные крупные русские армии стояли и на австрийской границе, и в Польше, и на Кавказе, и у Финского залива. А Балтийский флот успешно отразил атаки союзного флота. К весне 1856 года вооруженные силы России были до 1 миллиона 900 тысяч человек крупней, чем к началу войны. По мнению Соловьева, которому, кстати, в 1851 году запретили чтение публичных лекций по русской истории. «Страшный мир». которого не заключали русские государи после прута, унизительный мир Петра. Соловьев считает, тут-то и надо было объявить, что война не заканчивается, а только начинается, чтобы заставить союзников кончить ее. Борьба за русскую землю, если бы союзники еще оказались способны продвигаться вглубь, могла бы возобновить в русских дух 1812 года, а дух союзников бы падал. Этот поспешный мир – 1856 года, по которому Россия теряла и право содержать военный флот в моря море и Дунайскую дельту, был худым началом правления Александра II, но и первой победой общественного мнения. Российские либералы боялись успехов русского оружия, ведь это придаст правительству еще большей силы и самоуверенности и облегчены были падением Севастополя. Все вместе явилось точным роковым предвозвестием 1904 года. Впоследствии Александр сказал, «Я сделал подлость, поедя тогда на мир». В передышку произведенного тут более чем векового огляда российской внешней политики приходится заключить, да, династия Романовых в петербургский период продремала то грозное, что приближало гибель России. Зато крестьянскую реформу Александр II провел с необычайной для себя при его опасливой мнительности, энергии, «Опираясь против дворянского сопротивления, на неограниченность своего самодержавия, с 1857 года заработал секретный комитет по крестьянским делам, поначалу не имевший ни сведений о положении дела, ни плана освобождать ли с землей или без земли. Летом 1858 года был снят оброк с казенных и удельных крестьян, тем самым они и получили хозяйственную свободу, а личная у них была». В редакционных комиссиях по реформе шли долгие споры Кому земля и сохранять ли крестьянскую общину Работали в большой неопределенности Наконец Александр Третий потребовал Чтобы унифест был готов к шестой годовщине его восшествия на трон Но и решающий шаг был сделан 1861 год Но и с несомненными ошибками Как и 30 лет спустя определил Ключевский Выступили иные начала жизни Начало этим мы знаем но не знаем их последствий. И действительно, все последствия отдались нам только в 20 веке».